Я вдоль Немир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас. И я одна лишь мрак тревожу Живым огнем крылатых глаз. Они поют из темной ложи Найди, люби, возьми, умчи. И вся, кто власти наничтожен, Опустят предо мной мечи. И все придут, как волны в море, Как за грозой идет гроза. Пылайте, траурные зори, Мои крылатые глаза. Взор мой факел к высим кинут, Словно в небо прокинут Кубок темного вина. Тонкий стан мой шелком схвачен, Темный жребий вам назначен. люди, Я стройна. Я звезда мечтаний нежных. И в венце метели снежных Я плыву скользя. В серебре метели крояс, Ты горишь мой узкой пояс Блечной стезя.